Утром Анна проснулась в хорошем настроении. Она вся была в ожидании сегодняшней встречи с человеком, который ей очень нравился. Да, она никогда его не видела и не слышала его голоса, но ей достаточно было общения с ним. В его словах было все и любовь, и страсть, и обожание. В трудные минуты он подбадривал и жалел, если было тяжело рассказывал смешные истории. Каждый день отправлял ей смешные смайлики с пожеланиями «доброго утра». Этим субботним утром Анне хотелось сделать все, пританцовывая и напевая. Супруг, как обычно, был занят своими делами. У него был очередной турнир, на котором без него никак. Команда без него пропадет, игры без него не будет, а жена подождет. После завтрака муж собрался по делам. Какие у него дела, он не стал объяснять, дела и все. Сказал, что вернется вечером. Анна с облегчением вздохнула. Можно спокойно собраться и идти на свидание с Сергеем. Она готовилась к свиданию так, словно это было первое свидание в ее жизни. Два часа просидела в ванной, словно боясь сделать следующий шаг, приближающий ее к Сергею. Не могла целый час определить, какое белье одеть. Она, конечно, понимала, что секса у них не будет, но хотела выглядеть на все сто процентов идеально. Казалось, за месяц общения Анна узнала о Сергее все – его вкусы и привычки, что ему нравится, а что нет – Но сейчас, сидя перед зеркалом с косметичкой в руках, она не знала, какой макияж нанести. Она вообще не была уверена, что ему нравятся сильно накрашенные женщины. Да они ни разу не видели друг друга, но Анна была убеждена, Сергей любит ее именно такой, какая она есть от природы. Поэтому макияжа будет минимум. Разложила на кровати трусики, не зная, какие надеть. Решила остановить свой выбор на тоненьких хлопковых, ведь они приятнее на ощупь. — Господи, — подумала Анна, — о чем я думаю? Приятнее на ощупь для кого? Неужели ты думаешь, что он прямо в кафе залезет тебе рукой под юбку? Или отведет в туалет и там трахнет тебя, уперев руками в сливной бачок? Анне стало жарко от своих бесстыжих мыслей. Лицо покраснело, сердечко громко забилось в груди. Долгое отсутствие секса превращало каждую мысль в эротическую фантазию. — Так, Анна, успокойся, — сказала она самой себе. «Не спеша готовься к свиданию». За полчаса до назначенного времени она была готова. Вызвала такси, отправила сообщение Сергею, что скоро будет. Не могла долго уйти из квартиры. Два раза проверила, не включен ли газ. Прошла по всем комнатам, проверяя, все ли в порядке. На самом деле она боялась сегодняшней встречи. Если до этого это были невинные шалости, то теперь самое настоящее свидание. Она, замужняя женщина, идет на встречу с человеком, который вполне может стать ее любовником. Анна еще сама не понимала, что, согласившись на встречу, в душе она уже все решила. Если после кафе он пригласит ее на чашечку чая к себе домой, она согласится. Села такси, назвала нужный адрес. Чтобы успокоиться, несколько раз глубоко вздохнула. Чем ближе она подъезжала к месту встречи, тем сильнее волновалась. Ей казалось, что за время дороги она успокоилась и настроилась на свидание, но сейчас, когда уже было видно здание старой ратуши, в которой располагалось кафе, ее снова стало трусить. В сумочке Анны зазвонил телефон мелодией от Леди Гага. На дисплее незнакомый городской номер. «Алло», — ответила она. «Анна, привет, это Сашка Веденеев», — услышала она мужской голос. Анна удивилась, Сашка был ее одноклассником. Работал в полиции, особо они никогда не общались, поэтому звонок ее удивил. «Ты только не волнуйся. Твой муж у нас в обезьяннике». «Что случилось?» Анна была готова расплакаться. Голос дрожал. «Он жив, с ним все в порядке?» «Да-да, с ним все в порядке. Пара царапин и синяк. Я его по старой дружбе могу тебе отдать. Штраф заплатишь и забирай». «А что случилось? Его избили?» «Пока непонятно, кто кого избил». «Твой муж со своими друзьями подрались в пивной. Пришлось всех забирать в участок для выяснения». «Диктуй адрес», – дрожащим голосом сказала Анна. Полицейский назвал улицу и номер дома. Это была другая сторона города. Женщина назвала таксисту новый адрес. Проезжая мимо кафе, в котором ее ждал Сергей, она с интересом смотрела в окошки. «Один из сидящих мужчин – это он». «Сергей еще не знает, что сегодняшнее свидание не состоится». «Он сидит за столиком и ждет меня», – подумала Анна. «Надо ему написать, извиниться и все объяснить. Правда, боюсь, он может мне не поверить». Анне пришлось собраться с силами, чтобы написать слова извинения. Сергей ответил не сразу, написал, что «да, в жизни всякое бывает». Но по тону ответа она чувствовала, что он сильно расстроен и не верит ее словам. Ей было больно и обидно от этого. Да, она бы сама себе не поверила, если бы так же поступили с ней». Назначить свидание и отказаться в последнюю минуту – этого нельзя объяснить. Сергею и Анне сегодня просто не повезло. Судьба была против их встречи. Анна ехала в полицейский участок и плакала. Не от того, что дурак муж попал в пьяную драку, а из-за того, что судьба в очередной раз отобрала ее единственную радость за последние несколько месяцев – свидание с Сергеем. Супруг к ней остыл, детей у них нет. Единственный человек, который любил ее по-настоящему – это Сергей. Сегодня за его преданность она бросает его одного в кафе. Нет, конечно, не специально, но от этого больно не меньше. Ее первое свидание с Сергеем закончилось, так и не успев начаться. В его сообщениях были только грустные смайлики и ни одного слова. «Прости, прости, прости!» – летели сообщения сидящему в одиночестве мужчине. Но отвечать он не хотел. Анна проплакала всю дорогу до полицейского участка. Она ни разу в жизни не была в полиции. Ей даже проходить мимо было страшно, но сегодня пришлось это сделать. Полицейский на входе проверил сумочку и телефон, поводил металлоискателем. «Проходите», — сказал он. «Вам прямо по коридору кабинет номер четыре». В кабинете сидел Сашка Веденеев. Увидел ее, встал, улыбнулся. Десять минут пришлось с ним посидеть, вспоминая школьных друзей. Сашка отвел ее к обезьяннику. В клетке сидело человек десять разной степени подпитости и различного социального положения. Некоторых она знала. Это были друзья ее мужа, с которыми она иногда встречалась на корпоративах супруга. «Анна! Привет! Жена!» Друзья мужа кричали из клетки вместе с ним. пьяные, в порванной одежде, Анне было стыдно перед полицейскими. Да еще и ее наряд словно в насмешку надо всеми. Ярко-красное шикарное платье, макияж и туфли на высоком каблуке. «Привет, Анна!» – прокричал лежащий на лавочке бомж с подбитым глазом. Женщина в ужасе закрыла лицо руками. Молодой полицейский вывел ее мужа. Анна не могла его оторвать от решетки. Он прощался с друзьями, что-то им обещал, не хотел их бросать. Забрал у нее телефон и сделал селфи, стараясь, чтобы в кадр попали его приятели. «Господи, скорее бы это закончилось!» подумала она. «Я вся уже пропиталась запахами страха, безысходности, бомжей и перегара. Мне страшно и неуютно находиться в этих стенах». По дороге домой муж заснул, привалившись к ее плечу. Женщина достала телефон. Сейчас ее интересовал только один человек. Но к ее огромной досаде ни одного сообщения от Сергея не было. Анна отправила ему фотографию, сделанную супругом в полицейском участке. Ей очень хотелось, чтобы ее пожалели, сказали слова сочувствия и утешения. «Сергей, пожалуйста, не бросай меня в трудную минуту!» – думала она. «Пожалуйста, не бросай!» Сообщения от Сергея посыпались снежной лавиной. «О боже, прости меня, я дурак! Ты как? Прости, прости! Все в порядке!» «Я осел, прости! Простишь? Я подумаю!» – ответила Анна и отключила телефон. Пусть помучается до завтра, решила она. Конечно же, она его простит, но не сегодня. Женщина счастливо улыбнулась, выдохнула с облегчением. Сергей.